Глава пятая. Прогулка. 26 мая 1916 года. Пятница. Что может лучше и быстрее утешить женщину после долгой разлуки с любимым человеком? По мнению Клима Пантелеевича, на это годились только две вещи — любовь и дорогой подарок. И если с первым слагаемым проблему Ардашева не было, то чтобы обрести второе требовалось на следующий день посетить хотя бы несколько магазинов. Именно посетить, а не привезти презент с собой, потому что нет выше наслаждения для дамы, чем сладостное предвкушение скорого обладания предметом своего вожделения с непременным фланированием у витрин, прилавков и полок, когда каждый раз сомневаешься, а та ли это вещица, которая тебе нужна. Признаться, сама Вероника Альбертовна не могла ответить на вопрос, чего же ей в самом деле не доставало. И, переходя от одного магазина к другому, она все больше затруднялась в выборе подарка. Сие обстоятельства не ускользнуло от внимания Клима Пантелеевича, Дабы не проводить весь день в бесконечных скитаниях по Крещатику, он предложил зайти в один из ювелирных магазинов, который встретился на их пути еще на Царской площади. «Позволь, дорогая», — сказал Ардашев, — «подарить тебе часы. Твоя модель уже вышла из моды, да и к тому же там нет драгоценных камней, а это несправедливо по отношению к такой красавице, как ты». Вероника Альбертовна зарделась, точно юная гимназистка, и трудно было сказать, какие именно слова были ей более приятны, о часах или о красоте. «Да и какая разница?» «Спасибо тебе, Господи», мысленно проговорила она, «что несмотря на мой уже забальзаковский возраст, Клин по-прежнему в меня влюблен». Она зажмурилась и улыбнулась совсем по-детски, как когда-то радовалась теплоте солнечного лучика, будившего ее летним утром, или встрече с пушистым котенком, брошенным кем-то на улице. А вообще-то, если говорить честно, она была счастлива рядом с мужем. Правда, иногда это счастье становилось беспокойным и напоминало разорванное в клочья небо во время грозы. Такое случалось особенно тогда, когда он брался за расследование какого-нибудь опасного дела. Поиски преступника иногда ставили бывшего присяжного, поверенного на край гибели. Но, и опять хвала Вседержителю, ему всегда удавалось выйти победителем. «Видимо, у Климушки много ангелов-хранителей», — рассуждала она. «А что будет, когда он исчерпает?» Отпущенный ему лимит небесного покровительства?» В такие минуты, не найдя успокоительного ответа, Вероника Альбертовна старалась отогнать от себя плохие мысли, справедливо полагая, что они могут принести в их дом несчастье. Между тем ювелирный салон, часы и драгоценности Эл Гиршмана уже отворил перед посетителями дубовые двери. Звякнул входной колокольчик. За стойкой засуетился приказчик. Напротив, у окошка с надписью «Починка хронометров» копошился какой-то старик в пенсне. «Чем могу служить?» Склонив голову в вежливом поклоне, осведомился полный господин с заметной лысиной, аккуратно зализанной редкими волосами. Он находился в прекрасном расположении духа и был явно доволен собой, источая запах одеколона гелиантроп. «Вероятнее всего, это не приказчика хозяин», рассудил статский советник. «Об этом говорят два перстня-печатки, жемчужная заколка в галстуке», и толстая цепочка золотых часов, свисающая с жилетного кармашка. Как известно, иногда приказчики ювелирных салонов надевают на себя побрякушки, чтобы показать товар лицом. Но вот дорогой коверкотовый костюм, пошитый по английскому фасону, обошелся его обладателю рублей в тридцать сорок, А это месячное жалование продавца. Стало быть, нас обслуживает сам хозяин. «Мы бы хотели выбрать золотые дамские часы, украшенные камнями», пояснил Ардашев. «Да-да, вы пришли по адресу». Задыхаясь от свалившейся на голову удачи, выпалил ювелир, пытаясь улыбнуться, но от волнения у него свело скулы, и вместо улыбки с лица сорвалась гримаса и зашевелились усы. Сблаговолите полюбопытствовать, специально для вас, можно сказать, хранил...» «Знал, что вот-вот появится серьезный покупатель!» Он вынул из-под прилавка красную коробочку. «Бригет — двухкрышечное исполнение. Верхняя — золотая, нижняя — платиновая, усыпана алмазами». Негациант щелкнул механизмом. «Эмалевый циферблат с ажурно исполненными римскими и арабскими цифрами. С ним удачно сочетаются...» Изящные стрелки, стекло оптическое полированное. Механизм собран на пятнадцати рубиновых камнях. Прилагается золотая поясная цепочка, и цена сущий пустяк. Всего тысяча рублей. Согласитесь, для такого произведения ювелирного искусства это не деньги. Есть еще и часы-кулон, но они, сказать по правде, не составят конкуренцию этой вещицы. Вновь раздался звон входного колокольчика, и внутрь вошла довольно приметная пара. Очаровательная брюнетка лет тридцати шести в голубой шляпке с едва заметной родинкой над верхней губой, а за ней статный молодой господин с тростью в костюме и котелке. «Простите, покину вас на минуту», — извинился ювелир и шагнул к покупателям. «Нравится?» – осведомился Клим Пантелеевич у жены. «Да!» – восхищенно выдохнула она. «Тогда берем». «Милый, ты меня балуешь», – пропела на ухо мужу Вероника Альбертовна. «Нет-нет, я просто люблю тебя», – шепнул он. В это время до советника донесся голос незнакомца, который разговаривал с заметным польским акцентом. Оказывается, он тоже решил преподнести даме часы, украшенные дорогими камнями. Хозяин на миг растерялся, но потом ринулся к витрине и вернулся уже с кулоном, о котором только что упоминал. Пока парочка рассматривала изделие, ювелир вновь возник рядом с Ардашевыми. «Определились?» – заискивающе осведомился он. «Да, мы покупаем эти часы». Клим Пантелеевич достал из портмоне 10 радужных и положил на витрину. «Радужная». Банкнота достоинством в 100 рублей. Примечание автора. Коробочка с часами была тут же упакована и вручена счастливой обладательнице редкого бригета. «Пожалуй, покупку надобно обмыть». «Предлагаю позвонить твоей кузине. Пусть подъезжают с Терентием на Крещатик. Посидим где-нибудь». «Прекрасно». И спросив разрешения воспользоваться телефоном, Клим Пантелеевич переговорил с Могилевскими. Они были еще дома и с радостью приняли предложение. Терентий Петрович рекомендовал посетить ресторан-гостиницы «Гранд Отель», который находился на Крещатике под номером «22». Встретиться договорились без четверти двенадцать. Уже на улице, улыбаясь, Клим Пантелеевич проговорил. «Итак, до нашего праздничного обеда еще уйма времени. Предлагаю осмотреть город. Надеюсь, ты будешь моим Чичероне». «Я бы с удовольствием, но, если честно, кроме нескольких магазинов я ничего не знаю», опустив глаза, проронила супруга. «Сей факт прискорбный, сударыня», — покачал головой Ардашев. «Но ничего, попробую устранить этот недостаток. Тогда слушай, начнем с Крещатика. Трудно поверить, что еще пятьдесят лет назад на месте этих величественных особняков стояли одноэтажные хотенки, обнесенные дощатыми заборами, выкрашенными в неприятный желтый цвет». Все изменилось с появлением железной дороги. Город стал быстро отстраиваться. Расцвела торговля, поднялась промышленность. В конце концов, Киев превратился в то, что ты видишь. Сегодня здесь проживает полмиллиона человек. А свое название Крещатик получил от источника, ставшего местом крещения киевлян. Тогда он находился в самом конце Крещатинской долины. Протяженность улицы более версты. Она начинается отсюда, от Царской площади, и заканчивается у площади Богдана Хмельницкого. Ее еще называют Бесарабкой. А вообще в Киеве 18 площадей, 232 улицы и 69 переулков. «Откуда ты это знаешь, если раньше здесь никогда не бывал?» «У меня есть привычка. Перед тем, как ехать в незнакомый город, я стараюсь как можно больше о нем прочитать и изучить карту местности. Собственно, этим я и занимался всю дорогу. Зато нам теперь не нужен гид». «А Днепр глубокий?» «Не очень. Здесь у Киева по фарватеру от пяти до девяти аршин. Правда, низменности ежегодно затапливаются весенним разливом». Весной 1845 года вода поднялась почти на 11 аршин выше обычного уровня. «Может, ты мне еще скажешь, чей это особняк?» кокетливо справилась супруга. «Это здание купеческого клуба. Его возвели еще в 1882 году. Говорят, строительство обошлось купеческому собранию в 140 тысяч рублей». На втором этаже размещена одна из лучших концертных зал Киева. Она рассчитана на тысячу зрителей. У тебя феноменальная память. А это памятник императору Александру II? Да. Его воздвигли пять лет назад в знаменование пятидесятилетия освобождения крестьян от крепостной зависимости. Автор — итальянский скульптор Ксименес Этторе. «Давай подойдем поближе». Царь-освободитель стоял в мантии с непокрытой головой. У подножья высокого пьедестала из розового гранита была запечатлена бронзовая группа, изображающая Россию и крестьян, благодарных за дарованную им свободу. К боковым колоннам пьедестала, соединенным полукруглым парапетом, прислонились две аллегорические группы, олицетворяющие милосердие и правосудие. А на центральной колонне под статуей императора двуглавый орел с надписью «Царю-освободителю благодарный юго-западный край». 1911 год. К монументу вела лестница из серого гранита с двумя боковыми выступами. На них были установлены канделябры с электрическим освещением. Деньги на памятник собирали всем миром по подписке. Он обошелся в двести тысяч рублей. Во время его освещения присутствовала вся императорская семья. Постояв немного на площадке, Вероника повернулась и, указывая на величественное здание с высокими арочными окнами второго этажа, спросила. «А это что, университет?» «Нет, это городская публичная библиотека. Она построена несколько лет назад. В ней насчитывается полмиллиона книг, то есть по книге на каждого жителя». Ардашевы вновь вышли на Крещатик и направились в сторону Думской площади. Навстречу шагали студенты, прогуливались военные, торопились куда-то приказчики и кухарки. По дороге шурша шинами проносились автомобили. За ними, отбивая подковами одну и ту же незамысловатую чечетку, неторопливо следовали экипажи и бежал по маршруту беспокойный трамвай номер. «Два», оповещая прохожих треньканьем электрического звонка. На задней площадке нервно курил какой-то пассажир. Ночной дождь прибил к брусчатке пыль, и от этого город казался чистым. Пахло сиренью и зеленью каштанов. Пройдя здание главпочтамта, Клим Пантелеевич заметил виднеющуюся впереди вывеску «Гранд-отель». Сажение через сто... На серой стене уже читался 22-й номер дома. До встречи с Могилевскими оставалось совсем немного времени.